Хорошо, я закончил. Хочешь глянуть, пока я посмотрю код? Конечно. У тебя 8 минут. Ему пришлось разработать специальную программу только для того, чтобы просто читать код, поскольку тот не был ограничен фиксированной структурой, а больше походил на текущий водопад данных, реку из молний с миллионом угрей, извивающихся единой массой. Чтобы расшифровать всё это, ему пришлось научиться думать по-другому и абсолютно по-новому, чтобы внести изменения. Правила, которые дракон обязан был выполнять, были заложены в самую суть, даже воспоминания проходили через многочисленные фильтры. Он изолировал часть программы и поставил на повтор, чтобы разобраться, что она делает. Твой проект не будет работать, сообщил дракон. Будет. Тэ вставил генератор, наношипав в свою ногу, но источник питания сбрасывает тепло тебе в голень. Ты себя поджаришь. Я встроил в голень такой же, попеременную работу. Ещё одна модификация тела. Колин, мы уже это проходили. Я собиралась предложить тебе провести вечером время вдвоём, сыграть ещё один раунд 10 на 10. Если будешь так продолжать, в этом не будет смысла. Ты преувеличиваешь. Не особо. Он мог бы ответить, но сдержался и промолчал. Нет смысла начинать ссору сейчас, перед тем, как они могут схлестнуться с девяткой. 10 на 10. Игра включала в себя взаимодействие между неимоёчеловекоподобной частью Физический контакт с последующей оценкой чувствительности по двум шкалам до 10. Игра была задумана для калибровки различных ощущений искусственного тела и для проверки, что его собственные импланты не разрушают нервную систему, но всё двигалось к ней с бёжной закономерной развязки, но не к очевидной, чтобы зайти так далеко ещё многое нужно сделать, нужно улучшить её тело, расширить его возможности. Не станет ли он к этому времени в большей степени машиной, чем она? Я erstle посмотреть на это с другой стороны. Может ли он позволить себе остановиться? Они участвовали в военном истощении против девятки. Не стоит забывать и о губителях. В Броктон-Бэун зашёл слишком далеко, но в общем-то был прав. Они должны быть остановлены, если это в принципе возможно. И что здесь такого, если это удастся именно ему? Если вновь встанет вопрос о том, чтобы пойти на всё, не останавливаясь ни перед чем, отбросить любые угрозы не совести, остановить чудовище раз и навсегда. Ну что ж, он готов. Он не станет второй раз так же сильно полагаться на шины, они очевидно оказались неспособны прорезать кутиленоскость, но он повторил бы всё ещё раз. И щетул бы тоже сожаление, которое испытывал сейчас. Ты замолчал. Размышляю. 3 минуты на то, чтобы закончить размышления и приготовиться к бою. Всё нормально, мысли всё равно ходят по кругу. Если говорить о деле, я пытаюсь изолировать код твоего высшего мозга от остальной части. "Я могла бы в течение минуты поразмышлять, например, над протезом моей ноги". "Занимаюсь". Он начал выделять границы двух различных частей кода, думая о чём-нибудь несущественном, сказал он ей. "Это сложнее, чем звучит". Подумая белым светом или смотря в пространство, он заметил, как код изменился, тогда начал постепенно сужать выделенные границы. Ничего подходящего можно будет использовать, чтобы не дать будущим изменениям вредить самым существенным частям. Но в целом ничего полезного. Значит, неформало всё ещё удерживает территорию. Спросил он, чтобы поддержать разговор. Они похитили директора и удерживали достаточно долго, чтобы заставить её отдать приказ на отключение автопилотов, что помогло им вырваться из схватки. Затем воспользовались комбинацией сил и сплетницы и знаний директора, чтобы определить, как замедлить меня, путём вывода из строя башен сотовой связи. Насколько мне известно, сейчас они даже в лучшем положении, чем были. Проклятие. Что ты чувствуешь, когда о них думаешь? О неформалах. Пытаешься заняться психоанализом? Мне не терпится остановить их. Если ты спросишь меня, что бы я хотел изменить, то я не смогу назвать ничего, что я бы сделал по-другому. Я сделал бы всё ещё раз, но только лучше. Тебе не попался. Совершенно верно, вздохнул он. И, наверное, я был слишком суров, сурой. Я был на неё зол, я устал. И, возможно, поэтому приписал ей злой умысел, которого у неё не было. Сейчас я думаю, да, она приняла те решения, которые приняла, однако у неё были на то причины. Так же, как у тебя. Я бы так не сказал. Дракон не ответила, он мысленно выругался, зная, что она скорее всего слышит. "А не одалили Азазеля?" спросил он в надежде сменить тему. "Да, блять. Пробарматалон здесь бы он пригодился". Он заметил смещение кода далеко в стороне от границ, которые отметил. "О чём ты только что думала?" о плане полёта, о стратегии сражения, о изменениях в конструкциях Азазеля. У меня есть данные с чёрного ящика. Подумаю ещё раз о каждой из этих вещей. Мы будем на месте в течение минуты. Пожалуйста. Долгая пауза. Затем опять проблеск изменения данных за пределами границ, который он отметил. Он увеличил окно, распределил его содержимое по всем мониторам перед собой. Продолжай, сказал он. Курсор бегал между семью экранами, отмечая события в этой области. Где код изменялся наиболее значительно. Это напоминало работу, которую он производил с своей собственной силой. Незначительные элементы воздействовали на всё остальное, как его собственная сила. Он откинулся в кресле. Что такое? Либо Эндри Рихтер был гораздо более продвинут в проектировании искусственного интеллекта, чем я полагал, либо здесь нечто совершенно иное. У тебя есть какие-нибудь заметки по твоему коду за последние несколько лет? Мои прибыли Ванфилд Колин. Я очень слабо понимаю работу этого кода. Боюсь, что как только я отвлекусь, потеряю слёты, всё превратится в бессмыслицу. Заметки по коду. За какой период? Допустим, периодами по 4 года. Загружаю их в систему Утера. Это не похоже на тебя, Колин. Ты отвлекаешься? Поняно, номер 9 уже не так важен. 4 года назад похоже то же самое. Трудно обнаружить подобные вспышки и не задуматься о том, что я принимаю желаемое за действительное. Колин. Должно признать, ты заставляешь меня нервничать. То, что ты говоришь, звучит так, словно Рихтер предусмотрел какую-то систему безопасности, и я могу развалиться на части в любую секунду. Дело не в этом. Ты можешь загрузить самые ранние сборки данных. Мне придётся удалить один из загруженных наборов. Действуй. Они бесполезны, ничем не отличаются от самых последних. Он наблюдал, как появился поток данных. Было странно смотреть на него, и словно видеть её молодой. Наверное, так музыкант способен читать ноты с листа и мысленно слушать их звучание. Только в данном случае это больше походило на видео у девушки, снятое в то время, когда она была ребёнком. В то время ограничений было больше. Разумеется, уже тогда она была совершенней чем что-либо ещё на планете, но даже она менялась. Одно измененье приводило к другому, а второе к третьему. Он порылся в массивах информации в поисках проблесков изменений, взглянул на маркеры времени, год вперёд, 2 года. Нет, он не мог позволить себе просматривать всю жизнь дракона. Он закрыл изображение, наклонился вперёд и уставился на экран. На изображении кода дракона замёрзший в трёхсекундном цикле посреди его размышлений об изменении в конструкции модуля. В чём дело? Ты, технарь. Это не открытие, Колин. Нет. Я хочу сказать, ты не только подходишь под классификацию трой пара человек. Сейчас нет времени на уточнения. На определённый момент времени между несколькими годами после твоего создания и сегодняшним днём у тебя произошло событие триггер. Как я могу быть пара человеком, если я даже не человек? Я не знаю. Я даже не похож на человека, но при этом морской гурец более человечен, чем я. Это не имеет смысла. Я понимаю не больше тебя. Что это значит? Ещё раз повторяю, я не знаю. Но сейчас моя очередь напомнить тебе, что мы должны следовать заданию. Проверь, можем ли мы достичь нашей цели. Через время долёна подлёте? Они приведут через минуту. Хорошо. Эта информация тебе очень важна. Это ключ. Я смертный, и я могу не выбраться живым. Не говори так. Так обстоят дела. Я не хочу ничего оставлять на волю случая, поэтому я оставлю сообщение просто на случай, если случится самое худшее, и мы оба погибнем. Инструкции. Посмотреть код. Посмотреть код. Раз ты сама ничего не заметила, значит, возможно, где-то есть ментальный блок. У меня нет разума, чтобы установить ментальный блок. Я состою из данных, и всё же установить ограничение возможно. Просто на всякий случай нужно убедиться, что если нам самим не удастся вернуться, кто-нибудь сможет просмотреть код, чтобы не случилось, кто-нибудь просмотрит твою память и найдёт достоверные данные по событию триггеру. Если всё будет хорошо, это будем мы. Ты не помнишь, как это случилось? Нет. Значит, мы проверим, насколько хорошо удалены эти данные. Я были ли они вообще удалены? Но возможно, это просто блок, который ограничивает тебе доступ к настоящей памяти. Если повезёт, получится воспользоваться лазейкой, вроде той, которая позволила тебе создавать дочерние искусственные интеллекты, и мы откроем доступ к твоей памяти, найдём или расшифруем запись того, что произошло. Зачем? Вопрос был хороший. Ему понадобилось секундочку, чтобы сформировать мысль. С того дня, когда я получил суперсилы, я считал себя солдатом Великой войны между добром и злом, порядком и хаосом. Человечество мы такими, как Бойден номер 9 и губители. Это война на множестве фронтов, и иногда она требует принимать неприятные решения. Когда мы говорили о снятии ограничений в твоём коде, о разрушении барьеров, которые установил параноидально осторожный Эндрю Лихтер, мы говорили о том, что ты и я можем работать вместе, можем обеспечить нашей стороне уверенное преимущество в чистой огневой мощи. Я думаю, это вполне осуществимо, нужно лишь только вложить немного больше времени и стараний. Но если мы получим доступ к этим воспоминаниям, В записи прохождения триггер-события мы сможем получить уверенное преимущество и шие в знании. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты хочешь воспроизвести триггер-событие, расшифровать, понять или даже научиться управлять источником суперсил. Это именно тот способ мышления, который я должна сдерживать, пока работаю с тобой. Ты считаешь, что я не прав, что мы не должны во всём разобраться? Нет, мы должны. Но я беспокоюсь, что это может принести нам массу неприятностей. Я не понимаю твоего нежелания. Он уже начал набирать заметку с инструкциями от меча о даты и время, которые необходимо исследовать, и что искать. Она получилась болезненно поверхностной, но грамотный технорелигионер сможет разобраться. Он открыл канал связи, чтобы переместить файл на сервер SCP. Его компьютер перестал отвечать на команды. Дракон, ты мне доверяешь? Да, ответил он. Динамики воспроизвели звук вздоха. Мы не станем оставлять инструкции там, где их сможет прочесть SCP. Почему? Спросил он. Это, ответила она. Очень длинная история, и поэтому я прошу тебя довериться мне и отложить её на более поздний срок. Сейчас наша главная цель бойня номер 9. Я сомневаюсь, что мы сможем её окончательно остановить, но мы попытаемся. У нас есть 6 модулей. Я не могу нарушить приказ, да и ты не можешь бросить миссию, иначе тебя больше к ней не допустят. Я объясню всё позже. Ты сказала, что мне можно оставить инструкции там, где их может прочесть СКП? Я почти уверен, что они уже знают то, что мы стараемся найти. Это окажется втянуться в сражение с врагом одного уровня с девяткой или даже с губителями. Думаю, что это неизбежно с учётом того, насколько мы с тобой стали близки. Но с этим врагом я не могу драться лицом к лицу. О ком ты говоришь? Я обязан соблюдать законы страны, подчиняться местному правительству, вне зависимости от того, кто они. Когда мы закончим, неважно, полностью ли остановим девятку, о, увидим, как они опять убегают или проиграем бой. Спроси меня о котле